Стефан. Ноябрь 2020 года. Стефан просыпается в половине четвёртого то ли ночи, то ли утра. Ай, да ночь, конечно. В ноябре у нас ночь примерно всегда. Стефан просыпается от ощущения, что из него вынули сердце, грубо, без надлежащего ритуала, лишь бы хоть как-то убить. Но он всё равно почему-то выжил. И это немедленно надо исправить. Или сердце вернуть на место, или меня пристрелить, думает Стефан, открывая глаза. Перед глазами окно, за окном целиком закрытое тучами небо. В небе сияет одна единственная звезда. Стефан пока спросонок не понимает, что означает это странное ощущение, будто из него без спросу вынули сердце. Стефан, конечно же, знает всё. Стефан встаёт, выходит из дома, прямо в домашних штанах и тонкой футболке, в которых спал. Он не чувствует холода. Он сейчас вообще ничего не чувствует. Только отсутствие сердца и вечное море, которое, вопреки здравому смыслу, продолжает качать его в своих счастливых волнах. Стефан выходит из дома на улицу, в город, к городу. Сразу без предисловий спрашивает: "Эй, у тебя Город бросается к Стефану как потерявшаяся собака, обнимает его всем собой, радуется. Ну хоть ты у меня на месте, и одновременно кричит всему миру сразу. Так не бывает. Отдайте! Нельзя, я не могу, не хочу, не согласен. Верните его сейчас же сюда. Вот именно, соглашается Стефан и, вспомнив наконец, кто тут старший, твёрдо говорит. Ничего, разберёмся, вернём пропажу. Никуда он от нас не денется. Я его ни то что к какой-то дурацкой смерти, даже ему самому не отдам. 4 часа спустя, то есть примерно в половине восьмого того, что у нас в ноябре считается утром, Стефан, похоже, сейчас со стороны на спортсмена-любителя, который попал в большую беду, потому что штаны промокли, а на футболке после наспех проведённого поискового ритуала осталась кровь, толкает хлипкую дверь. с полустёртой, явно давно не актуальной табличкой "Бюро переводов" и входит в кафе. Ага, вы здесь. Ладно, так уже легче. говорит он с порога, и Тоня ему отвечает, пожалуй, даже слишком бодро для раннего утра. Мы ещё как есть. Он стоит у плиты и что-то так яростно перемешивает в кастрюле, словно получил заказ породить к обеду свеженькую вальгалу. И у него как раз начала закипать густая первоматерия, перемешанная с королинским жнецом. Королинский жнец сорт перца чили, считается самым острым перцем в мире. С Юргием что-то случилось, не поворачиваясь, говорит Тоня. Какая-то чудовищная херня. Представляешь? Вспомнил, как его звали. Зовут. И сразу всё понял. Хотя казалось бы, имя, подумаешь, мама с папой когда-то назвали по каким-то своим причинам. Полная ерунда. Я хотел пойти за тобой или хотя бы выйти на улицу и позвонить, а отсюда-то даже тебе хрен дозвонишься. Но Нёхиси сказал: "Не надо мне пока никуда выходить". Лучше тут посидеть до возвращения Юргеса, а то чего доброго придётся ему потом наводить этот мор к заново. И не факт, что то же на так же получится. Вдруг без пианино останемся или раковина на кухне исчезнет. Лучше не рисковать. Если я его правильно понял, я сейчас кафе своей волей удерживаю. Мне надо, чтобы оно продолжалось. И оно от этого есть, и Жанна мне помогает. Больше всего на свете хочет, чтобы мы были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 Собственно, одна только чёлка и торчит из окутавших её одеял. По привычке всё всегда объяснять своим молодым сотрудникам, он говорит: "Поначалу возня, такие вещи обычно даже лучше выходят. Сомнения волю не тормозят". Стефан ещё долго многословно рассказывает про волю, сомнения, сновидения, хотя сам понимают, что не этих объяснений от него сейчас ждут. Меканец берёт себя в руки, обрывает лекцию на полуслове и отвечает на буквально повисший в воздухе единственный важный вопрос. Юргий с живой. Это точно. Его нет среди мёртвых, а то я бы нашёл и привёл. То есть выходит, если бы он помер, уже был бы здесь живой и здоровый. Удивительный парадокс. Иногда, чтобы всё гарантированно хорошо закончилось, надо просто вовремя умереть. Погоди. Так нюх ещё тут получается. Интересно, почему я не ощущаю его присутствия? Это я до такой степени выдохся, или он уже куда-то ушёл? Не ушёл, отвечает Тоня. Просто очень уж крепко спит, как всегда, котом на буфете. Вон, видишь, лежит. Велел ни в коем случае не будить, сказал, вам же всем будет лучше. Не надо мне просыпаться, пока его нет. Стефан поднимает глазах к буфету, где действительно спит рыжий кот. Так крепко, что Стефану по-прежнему кажется, будто кот просто видимость, глюцинация для украшения интерьера. На самом деле никаких всемогущих здесь нет. Стефан ничего такого не делает. В смысле, обходится без заклинаний и ритуалов. Даже специальные привлекающие внимание ритм, не отбивает тихонько пальцами по собственному бедру. Только думает: "Эй, мы друзья, а друзья в беде не бросают. Объясни мне, что происходит?" Что я должен делать, а чего напротив не должен? Я же с горы дров наломаю, а не факт, что их надо ломать. Кот, не просыпаясь, дёргает ухом. И Стефану сразу становится ясно, что Нёхиси мог бы ему сказать. Не хипиши, нормально всё будет. Он скоро вернётся. Эта реальность в курсе, что я не согласен, чтобы она без него продолжала быть. Вот прямо реальность, серьёзно? изумлённо думает Стефан. Ты и всю реальность готов отменить. Извини. Снова дёргает ухом кот. Я знаю, что ты к ней до смешного привязан, но есть вопросы, в которых каждый за себя. На этом месте Стэфон по идее должен бы рассердиться и на хрен такого опасного гостя изгнать. Он бы смог, не вопрос. Проще простого изгнать всемогущего из несовершенного хрупкого мира, где таких, как он, просто не может быть. Но Стэфон впервые с тех пор, как проснулся, улыбается, искренне, от души, и кивает. Это ты хорошо придумал. Нашла коса на камень. Обломись, дорогая коса. В дальнем конце помещения за кухней, где в утоне спальня, мастерская, кладовка и прочая частная жизнь, открывается дверь, и на пороге появляется сонный,стрёпаный, хмурый, как то, что у нас в ноябре вместо утра, тони куртейн. "Ну, не грынай себя", растерянно говорит он, обводя глазами присутствующих. "Это я ничего так зашёл".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 Боже, какой я смешной. Даже кастрюлю не могу оставить в покое. Всё непременно должно идти по плану, который нравится мне. Наконец, Тони спрашивает: Хочешь кофе? Быль же всего на свете, отвечает его двойник. Я тоже, встрявает Стефан. И даже спящая Жанна издаёт из-под своих одеял одобрительный писк.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 Жизнью, можно сказать, рисковал. На кого мне ещё просить, чтобы на другую сторону сбегал? Быстро нашёл тебя, узнал, что случилось, вернулся и мне рассказал. В общем, я приготовился к худшему, вошёл в его спальню и оказался здесь, как неведомо. Но этот в последнее время стал совсем странный. Чокнутый северный жрец. Не удивлюсь, если он просто тупо колдует во сне, а потом ни хрена не помнит. Это многое объяснило бы.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 Тони не на шутку испуганный его бодрым тоном, потому что давно знает Стефана. Нормальный же не радостный Стефан выглядит и ощущается совершенно не так. Наливает в стакан настойку на бездне, потому что, ну, а чем ещё такого утешишь? Тяжёлая артиллерия тут нужна. Ставит стакан перед Стефаном, говорит: "Нёхиси, явно уверен, что всё будет в порядке. Смотри, какая морда довольная, хоть и спит". От настойки на бездне Стефана наконец отпускает. Ну, более-менее. Сердце ещё не вернулось на место, но теперь уже кажется, что его не грубо насильственно вырвали, а просто само погулять отпросилось. Скоро придёт. Я окно на распашку открою, ладно, спрашивает он Тоне, то, который выходит на улицу. Замёрзнем как цуцики, зато городу так будет спокойнее, легче до меня дотянуться. Вот он я, не пропал, не помер. С вами, как у вас иро